Твое дело — показать себя режиссеру с самой выгодной стороны. Тогда уж при следующей постановке он тебя не забудет». «А зрители!» — начал Никита, но Евгения Федоровна только скривилась. «Я же сказала, не в этой жизни, не на этой пьесе, не на этом спектакле. Смирись уже, наконец, с тем...» что зрители тебя по-прежнему пока не увидят. Зато потом будет тебе небо в алмазах, если сейчас поведешь себя правильно и постараешься как следует. Дудник, насколько я понимаю, тебя очень симпатизирует. Вы водочку вместе кушаете и время то и дело проводите в одной компании, «Ты ты не отводи, Никитушка, не делай вид, что это неправда. Я все про тебя знаю». И Арбинина хитро погрозила молодому актеру пальцем. «От меня ничего не скроешь в нашем театре. Я здесь всю жизнь служу и всех насквозь вижу». Дудник числился в Новой Москве очередным режиссером. И после трагедии с художественным руководителем театра Львом Алексеевичем Богомоловым, который ныне лежал в реанимации и находился между жизнью и смертью, приступил по распоряжению дирекции к репетициям новой пьесы «Правосудие», которую до этого ставил сам Богомолов. Колодный удрученно молчал, потом протянул руки и взял на колени кошку и Смиральду. Кошка с удовольствием потерлась лобиком а живот актера. Никиту она любила и привичала, хотя вообще-то была существом капризным и мало кому позволяла столь фривольное обращение с собой. «Как вы думаете, Евгения Федоровна, преступника скоро найдут?» — робко спросил он. «Найдут. Куда денутся? Все ведь очевидно!» — вздохнула актриса. Милицейские еще недельку-другую потолкутся у нас, да и выяснят все. — Что выяснят? — проговорил холодный с каким-то не то испугом, не то недоумением. — Что у нас можно выяснить? Не мы же Льва Алексеевича. Никто из наших не мог. Да и за что? Вы же не думаете. — Господи, Никитушка, сердце мое, да что тут думать-то? Ты что, сам не понимаешь, кто и за что хотел Лёву убить? Это же очевидно! На следующий день Настя Каменская прямо с утра отправилась к своему давнему приятелю Григорию Гриневичу, работавшему помощником режиссера в одном из московских театров. С Гришей они росли в одном доме очень дружили в школьные годы. Гриневич в подростковом возрасте даже был в Настю влюблен, но она относилась к нему только как к доброму товарищу, а уж когда в девятом классе, придя учиться в физико-математическую школу, села за одну парту с Лешей Чистяковым, вопрос о романтических отношениях с кем бы то ни было, кроме Леши, отпал сам собой. Сегодня у Гриневича рабочий день начинался после обеда. У него не было утренней репетиции, и встречались они дома у Григория, жена которого ради гости испекла пирожки и убежала на работу. «Я не льщу себя надеждой, что ты явилась ради моих ранних сидин», — засмеялся Гриша, усаживая Настю в кресло в гостиной. «Говори сразу, какие у тебя надобности». «Мне бы про театр «Новая Москва» узнать», — призналась Настя. «Все, что знаешь, и правду, и сплетни, и слухи». «Ну, насчет правды я тебе кое-какую информацию, конечно, дам. А вот насчет сплетен и слухов с этим у меня победнее. Но все, что знаю, расскажу, ничего не утаю», — пообещал Гриневич. «Новая Москва. Театр старый» с биографией, создан в 20-е годы для пропаганды революционного искусства, которое надо было нести в массы. С самого начала считался очень авангардным и модным, потом, после войны, стал ориентироваться больше на классику. Тогда авангард вышел из моды, а с середины 70-х, после успеха Таганки, снова повернулся лицом к современным формам и всяческим экспериментам. Долгое время в Новой Москве был один и тот же главный режиссер, прославившийся своими новаторскими постановками, а после его смерти пришел Богомолов лет пять-семь назад. Богомолов новаторством не увлекается и современных пьес ставить не любит. Он больше ценит классику и сам ставит только ее хотя у него в театре достаточно много и современных пьес, в основном комедии. На это он приглашает режиссеров со стороны по договору или дает Сеньке дуднику ставить, рассказывал Гриневич. Сенька — это очередной режиссер у Богомолова. Вообще Богомолов такую политику ведет. Современных пьес он сам в своем театре не ставит, поручает другим а свою любимую классику ставит в других театрах, куда его приглашают, ну и у себя, когда есть возможность. А какой у него характер, как он с людьми обращается, спросила Настя. Богомолов хам редкостный, грубиян, и при этом сноб в самом плохом смысле этого слова. Считает себя гуру в режиссуре, а всех остальных грязью, пылью под ногами. Разговаривает только с теми, кто, на его взгляд, равен ему по уровню, ну, или выше статусом, это уж само собой. Да что там разговаривает? Он даже здоровается только с теми, кого считает достойным самого себя. Это так, народ из Новой Москвы про него рассказывает. Я с ним лично не общался, не тот у меня, как ты понимаешь, уровень, но он наблюдал со стороны не раз». И похоже, что все это правда. Значит, с равными себе он разговаривает, а с другими, уточнила Настя. А с другими у него один способ общения. Ругань, крик, брань, попреки, выволочки. Ряд можешь продолжить сама. А какие ходят сплетни насчет его врагов? Видишь ли, Новая Москва — это так называемая... Автономное учреждение культуры, то есть деньги, которые этот театр получает от государства, называются не финансированием, а инвестированием или дотациями. И размер этих дотаций очень сильно зависит от личных отношений руководства театра с департаментом культуры. Ну и связи в Минкульте тоже имеют значение. Таких автономных учреждений в Москве ни одно и не два. И размер инвестирования очень различается. Так вот. У Богомолова крепкие завязки там, где надо, и его театр получает гораздо больше денег, чем другие автономные, что вызывает страшную ревность и зависть. А у Льва не хватает душевной мудрости правильно вести себя с теми, кто получает меньше. Он ходит, задрав нос, и открыто говорит им в лицо, что если они получают меньше, стало быть, они объективно недостойны. И художественный уровень постановок у них куда ниже, и трупа слабее, и вообще они слова доброго не стоят. Причем, говорит это и у них за спиной, нисколько не стесняясь выражениях. А круг-то... Театральный, он узкий, несмотря на то, что театров в Москве вроде бы много, а все равно, все друг с другом связаны, и информация распространяется практически мгновенно и беспрепятственно. Невозможно сказать о ком-то гадость, чтобы это через два дня не стало известно. Ну, хорошо, он считает себя гуру. А как на самом деле? Он действительно хороший режиссер. да Богомолов действительно хороший режиссер, — пожав плечами, усмехнулся Григорий. Ну, хороших много, а гениальных единицы. Так вот он не гениальный, он такой же, как десятки других, крепкий, профессионал, но ничего выдающегося. Набрал в труппу звезд и просто актеров, засветившихся и примелькавшихся в сериалах. На них публика идет, особенно приезжие молодые девочки, женщины, жаждущие посмотреть на своих кумиров, которых постоянно видят на телеэкране. Поэтому сборы всегда хорошие, даже если пьесы неудачные, режиссура слабая. все равно идут и смотрят, потому что актеры, пусть и не очень сильные, но узнаваемые,